Открывший путь в Америку. Испанский мореплаватель Христофор Колумб, известный ещё как Христобаль Колон, во многих отношениях был первооткрывателем. Он первым официально пересёк Атлантический океан, первым ступил на землю американского континента, первым нашёл золото, первым привёз в Европу картофель и табак. После его путешествий предприниматели из старого света устремились в Центральную и Южную Америку. Оттуда они везли не только золото, но и дешёвую рабочую силу рабов. В общей сложности Колумб совершил 4 путешествия. Благодаря адмиралу океанов, как он себя велечал, Испания в 14 веке стала одной из самых процветающих и богатых стран Европы. Год 1492 был знаменательным для Испании. Католические короли жена и муж Изабелла и Фердинанд, захватив Гранаду, Последний оплот мусульман поставили тем самым точку в реконкисте, возвращении земель под власть христиан. Мавры и евреи были изгнаны или сожжены на кострах инквизиции. У королей появились деньги. Теперь они могли снарядить экспедицию Колумба, который предложил им план завоевания Индии и добычи там золота. Ему удалось убедить королеву Изабеллу, которая принимала самые ответственные решения в успехе своего предприятия. 3 августа того же года уже в качестве адмирала океанов Колумб на трёх парусных судах вышел в Атлантику. Он направил их на юго-запад. По пути сделал остановку на Канарских островах, где пополнил запасы воды и еды. Матросам не нравилось это путешествие, и Колумбу стоило больших усилий уговорить их продолжить плавание. Наконец, 12 октября 1992 года он ступил на землю острова Багамского архипелага, который назвал Сан-Сальвадор. Ему удалось наладить контакт с аборигенами и узнать от них много полезного. Они указали ему путь на остров, где, по их заверениям, было много золота. После возвращения в Испанию Колумб доложил королеве Изабелле об открытии новых земель, которые объявлялись испанскими. Он привёз новые сорта растений, в частности картофель, кукурузу, курительный табак, но не привёз золота. Это вызвало недоумение королевы. Он пообещал добыть его, если будет снаряжена вторая экспедиция. Жажда атаковать золото вынудила испанских монархов согласиться на вторую экспедицию менее чем через год. Плакелия Колумба теперь состояла из 17 судов. В Вест-Индию плыли не только моряки, но и священники, придворные, они везли с собой лошадей, ослов, крупный рогатый скот, свиней. Для разведения на земле взяли виноградные лозы, семена сельскохозяйственных культур, Они везли с собой всё необходимое для создания постоянной колонии. Предполагается, что Колумб родился в Генуе. Его отец был ткачом, изготавливал суконную материю. Колумб помогал ему, но его манила море, и в 14 лет он ушёл в плавание. Он был высок ростом, отличался физической силой, был знаком с трудами Аристотеля, Птолемея, внимательно изучал карты того времени и полагал, что если преодолеть Атлантический океан, то можно попасть в Индию. Примерно в 1476 году Колумб поселился в Лиссабоне, который в то время считался центром мореходной науки. Там он женился на дочери известного мореплавателя Полестрала и зарабатывал себе на жизнь продажей географических карт. Совершил несколько путешествий. Предположение о шарообразности земли утвердило отважного мореплавателя в мысли, что от Европы до Индии можно доплыть, если постоянно двигаться на запад. Во время третьей экспедиции в 1498 году у Колумба произошёл конфликт с прибывшим из Мадрида посланцем от королей Франциско Бабодильей. Надменный чиновник посчитал, что Колумб не умеет управлять испанцами, не ищет золота и отдал распоряжение заковать адмирала Акианов в цепи и отправить на родину. Вернувшись в Испанию, Колумба обвинили в том, что открытые им колонии не приносят дохода. В это самое время португалец Васко да Гама нашёл настоящий путь в Индию. и привёз оттуда пряности, золото. Это значит, что Колумб всех обманул. Он открыл вовсе не Индию, но его вынуждены были освободить. Все возведённые против него обвинения не подтвердились. Ему вернули чин адмирала. 2 месяца, проведённые в тюрьме состарили Колумба. В 1502 году он совершил ещё одно путешествие с братом Бартоломе и 13-летним сыном Эрнандо. Тогда он открыл острова Мартиника, затем Гондурас, Он не хотел верить местным жителям, что за их землёй находится океан. Он был по-прежнему твёрдо убеждён, что дальше должен быть материк. Он искал Китай и Японию. В 1504 году Колумб вернулся в Испанию без триумфа, без почёта. Его никто не ждал. Его лишили всех видов земельного права на те острова, которые он открыл и которые собирался передать в наследство своим сыновьям. Королева Изабелла к этому времени умерла. Фердинанд собирался жениться на другой, и его не интересовала судьба старика Колумба. Умер великий мореплаватель и открыватель новых земель в небольшом испанском городке в Алиэдолиде. Он умер убежденным, что первым открыл путь в Индию, верил, что связал Европу и Азию морским путем. Колумбу за его великие открытия испанским монархам был пожалован дворянский герб, на котором замок Кастилии и лев Леона соседствовали с изображениями открытых им островов. а также якорей, символов адмиральского титула